Волошин быстро соображал, как он мог забыть про кабинетный ключ. Ведь он действительно был и той же фирмы, и они, все эти ключи, похожи, как две капли воды. И Разлогов действительно держал дверь в кабинет, з а п е р т о й на ключ, потому что его собака повадила с ь заходить и валяться на бумагах, которые хозяин вечно расшвыривал, где ни попадя. Однажды таким макаром разлоговская собака прочитала научный труд по химии, переданный на рецензию. Научный труд в министерство направил самородок из Саратова, а из министерства переслали Разлогову, чтобы тот дал компетентное заключение, ну и чтобы самим самородком не связываться. Суть труда по химии заключалась в том, что вода имеет молекулярную и атомную память, Теория подкреплялась примерами из русских народных сказок о живой воде, способной поднять на ноги мертвеца, и мёртвой, способной свалить с ног хоть кого, даже Змея Горыныча. Предлагалось выделить бюджетное финансирование на научное исследование и создание установки, генерирующей, с одной стороны, живую, а с другой – мёртвую воду. По созданию установки Предполагалось установить полное мировое господство, более ни рубля не тратить на военные нужды, а все высвободившиеся деньги пустить на построение на земле полного и окончательного коммунизма. Разлогов прочитал труд с а м о р о д к а написал на первой странице заключение, наукообразный бред и мракобесие и швырнул труд в угол. Разлоговская собака довела заключение до логического конца. Она явилась в кабинет, обнаружила в углу труд, перелистала его и не нашла ничего лучшего, чем часть изорвать в клочки, а часть изживать до неузнаваемости. в с ё бы ничего, но труд был на контроле в министерстве, и матеряс, хохоча и угрожая мастифу установкой с мертвой водой, Разлогов полночи клеил труд скотчем, а потом копировал на ксероксе, чтобы повреждения были не так заметны. Разлоговская собака сидела рядом, смотрела с интересом и вроде бы даже сочувствовала, но с тех пор из доверия вышла. Кабинет Разлогов стал запирать. Он был заперт всегда. Разлогов выходил и поворачивал ключ, который из замка никогда не вынимался. Выходит, Волошин перепутал все ключи. Выходит, он открыл запертую дверь в разлоговский кабинет, машинально сунул ключ от двери в карман, где уже был ключ от офисного сейфа. Потом открыл и закрыл кабинетный сейф, не найдя там того, зачем он, собственно, приезжал на дачу. Он сильно нервничал, Все время прислушивался, трясся, как заяц, и ненавидел себя. Эту ненависть он помнил отлично. От нее даже во рту был дренной вкус, как от дешевых сигарет. Значит, он вышел, вставил ключ в замоченную скважину двери. Это он тоже помнил отлично. А потом, п о о т Марк м Анатольевич, что с вами? Вам плохо? Хорошо. Марк Анатольевич, может, воды принести? Ничего не нужно. Марк Анатольевич, может, Волошин повернулся и размашистыми шагами ушел от нее куда-то. Варя не поняла куда, как не поняла и того, что с ним могло приключиться на ее глазах такого страшного, отчего он сначала побледнел, потом позеленел, глаза у него как будто провалились, и нос вытянулся. Она постояла-постояла возле громадного дивана, косясь на кожаную прямую спинку, на которой лежал о т с в е т тусклого осеннего дня. И этот кожаный блеск раздражал и пугал, и словно рядом лежала огромная рептилия. Варя отошла от дивана, пожала плечами и выглянула в коридор. «Никого?» «Марка Анатольевич!» Она прислушалась. Я еще хотела рассказать про телефон. Некоторое время ничего не происходило, а потом Волошин появился с другой стороны, не с той, куда она смотрела. — Идите сюда. — А? — Идите сюда. И пропал из глаз. Варя кинулась на зов, споткнулась о к а к у ю т о скамеечку, ушибла ногу, заскакала, шипя от боли, очнулась. Еще в одном... сумеречном помещении, заставленном дубовыми шкафами. Только здесь, в шкафах, были не книги, а тарелки, стоявшие как-то не по-людски. Нормальные тарелки стоят нормально, стопочками, друг на друге, а тут они были выставлены лицом, как книги на выставочном стенде. В помещении было очень холодно и немудрено, окно распахнуто, обе створки – Резко пахло каким-то лекарством. Волошин сидел за столом. Перед его носом стоял стакан, и были рассыпаны крошечные белые таблеточки. — Извините, — буркнул Волошин. — Я не хотел вас пугать. Варя посмотрела на него и перевела взгляд на таблеточки. — Я не испугалась? — сказала она медленно. — И еще посмотрела. «У вас есть аппарат для измерения давления?» «Зачем?» «Я бы померила вам давление». «Вы с ума сошли?» — осведомился Волошин. «У вас есть аппарат?» «Нет». «Я сбегаю в аптеку», — решительно объявил Аваре. «И куплю». «А вам бы лучше лечь, Марк Анатольевич. Послушайте», — начал Волошин. «Что происходит?» «Какая аптека? Сядьте и расскажите мне, что вы там еще хотели. Нужно померить давление». «Не нужно». «Вы принимаете нитроглицерин?» — сказала Варя обвиняющим тоном и потыкала пальцем в крохотные таблеточки на столе. е з и л е н е й т е и чуть не п о д о й т е в обморок, а давление померить нечем». «Я не падаю в обморок. Я сейчас бегаю, и все». «Давайте я вас провожу на диван, и вы полежите до моего прихода. Только вам придется дать мне денег. У меня всего 500 рублей, о н и д о р о г и е эти аппараты». «Я понял», — сказал Волошин, — почти весело. «Вы ненормальная». «Да я-то как раз нормальная. Это вы н е н о р м а л ь н ы й У вас сердцем плохо, а вы сидите себе, и давление померить нечем. Это я уже слышал. Может, скорую давно пора вызвать, а?» — Варя, угомонитесь, вы мне надоели. — Дайте денег, я сбегаю в аптеку, не дам. Она подумала секунду, и он вдруг с изумлением понял, что она огорчена. Огорчена и переживает, и на самом деле готова бежать в аптеку за аппаратом, и всерьез собирается его спасать. Это было неожиданно. Он не привык. к тому, чтобы его спасали. Он был недостоин спасения. Только об этом никто не мог знать, кроме него самого. Вот и девочка Варя не знала. «Хорошо, не давайте», — решила она. «Тогда я сейчас попрошу Вадима. Он там внизу стоит. Он купит аппарат и принесет. А вы пока лежите. Какого Вадима? Водителя Разлогова. Он меня сюда привез». Волошин ничего не понял. «Водитель-то откуда взялся? Он, Волошин, никакого водителя не вызывал, тем более Разлоговского. У него был свой водитель, но его он не вызывал. Никто никого не вызывал», — объяснила Варя. «Просто Вадим приехал на свидание, а вместо свидания привез ее Варю сюда, к Волошину, потому что она догадалась про ключи и про телефон». Это было очень глупо и не к месту, и вообще его не касалось. Но он спросил офисным голосом, у вас свидание с водителем Разлокова? Она посмотрела на него, а он на нее. У нее было огорченное и очень молодое лицо. На щеках горели два красных пятна, а очки, съехавшие на середину переносицы, очень ей шли, кажется. Раньше Волошин ее никогда не видел, а... Тут вдруг увидел. «Никакого свидания нет», — объявила Варя. «Но Вадим есть. Он стоит внизу, а я сейчас пошлю его за аппаратом для измерения давления. Не смейте! Только водителя мне не хватает». «Хорошо, тогда я пойду сама. У вас нет денег, а я вам не дам». У него вдруг стало отличное настроение. просто превосходное, и шпиц Дон Карлос не появлялся. Волошин и не помнил, что у него может быть такое отличное настроение. Последние несколько лет он жил словно в сумерках, как будто сидел в глубине посудного шкафа и забыл, как бывает, снаружи. Оказывается, снаружи. Ещё оставались красивые девушки с огорчёнными, встревоженными лицами. «Заварите чаю», – предложил Волошин. «Ну, хотите, валерьянки мне накапайте?» И будем считать вопрос закрытым. «Марк Анатольевич, с сердцем шутки плохи. Нитроглицерин – не выход из положения. И потом, это серьёзный, тяжёлый препарат. Вы уверены, что именно он вам нужен?» И валерьянка тут ни при чем. Вам надо к врачу на обследование».